глава 12 синий вариант всем крупнейшим операциям вермахта обычно давался цветной код Пал Рот – красный вариант операция по захвату франции полел желтый вариант операция по захвату бельгии и нидерландов Палгрюн грин зеленый вариант чехословакии и так далее летнему наступлению в ссср было присвоено кодовое название fall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 продлили границы рейх-комиссариата до заволжских степей, смыкая их землями рейхскомиссариата Туркестан. На юге Украина граничила с рейхскомиссариатом Кавказ и Готенландом, который русские по-прежнему называли Крымом. Готенланд должен был стать частью непосредственно Рейха. Таково было желание Адольфа Гитлера. Но Квинсрау и этого было довольно, ведь его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 Сердаки наблюдаю, пока не безобразничают. Собрались у бывшего сельсовета, пьют. Похоже, скоро начнется. Румыны не показываются, эти не наглеют. Немцы бы сразу у корот сделали. А мамалыжники, как-то амамалыга размазня сплошная. Уговорившись, куда и как подъезжать, Судоплатов объявил конец связи. Клесово стояло на железной дороге между станциями Сарны и Олевск, Среди лесов и болот.